громко надкусил хурму и сочно жевал. О чём тут думать, сказал он хмыкнув. Давайте ручку. И склонившись над листком, так что остался виден лишь орлиный нос под чёрной кипой, быстро набросал своим ужасным почерком: "Профессионал высокого класса, удовлетворяет любое желание каждого, недорого. 50 шекелей". Выпрямился, поправил съехавший в шейке пояс, сказал победно: "учитесь. впрочем, не за то боролись". примерно раз в неделю появлялась и бродила меж кабинками спасущимся видом беременная секретарша Наоми, чудовичной Габсбургской нижней губой, похожей одновременно на Филиппа IV короля Испании, с портрета Виласкеса. и на жирябую кобылу с тяжёлым задом. Так что, если напрячь воображение, Номим можно было представить Габсбургом верхом на жирябой кобыле. До сих пор обязанности секретарши фирмы Темяк представляются мне неясными. Знаю только одно: раз в месяц Номи собирала у нас использованные проездные билеты и возвращала наличными. Но в этот раз Рита проездной потеряла, о чём с расстроенным видом поведала Наоми. Та пожевала губой, как кобыла. Пробующая свежесть, она и сказала. Но ну, принеси проездной мужа. У нас с мужем разные фамилии, сказала Рита огорчённо. Ничего, успокоила её Наоми. Мы же всё о нём знаем. Рита немедленно позвонила домой, И выяснилось, что муж уже выбросил утром использованный произносной. А можно произносить соседа? с надеждой спросила Рита. Нет, строго сказала Наоми. Соседа мы не знаем. Полагаю, что вопрос исчерпан. Мы разбились по компьютерам работать. Побродил вокруг нас, шевеля боками. Наоми вдвинула огромный живот к Рите в кабинку. Знаешь что? предложила она. Поди, купи что-нибудь на сумму проездного. Фирма тебе вернёт деньги, вроде ты для фирмы закупила. Принесёшь только чек из магазина. Ужасно обрадованные, мы в обеденный перерыв побежали в соседний супермаркет покупать товары на стоимость ретиново проездного. Выяснилось, что без всего сущности обойтись можно. Крутая нужда в доме лишь в мужских трусах, так как На мужа и взрослым ритином сыне трусы просто горят, не напасешься. Ну и что греха таить? Это же не рубашка, что на виду. Вечная на этом экономишь. Стол мы выбрали несколько пар чудесных трусиков праздничных расцветок. Рита взяла в кассе чек, посмотрела и ахнула. Все, девочки, сказала она, накрылись мои деньги. Тут они пишут наименование товара. Чек всё-таки она не смела подсунула Номи, но как человек порядочный предупредила. Наверное, финопрасно Номи. Здесь написано, что я купила трусы. Гамзе Элех. Невозможнотимо заметила Номи, забирая чек. И это сойдёт. А разве фирма Тимяк нуждается в мужских трусах, удивилась я.